Глава 20. Рангар вернулся в свою башню, вошел в спальню и поморщился. Дымовые уже убрали все следы пребывания девушки в его комнатах. Даже странно. О чем он сожалеет? Ведь все получилось. В мире появилась еще одна драконица. Некрупная, но яркая, словно язычок пламени. Он выполнил поручение короля. Теперь глядишь. В Академию зачистят сваты. Ректор отвечает за всех студентов и преподавателей, а значит, Арреми Блейтин, владельница земель Нар Ротер, теперь может выйти замуж только с его разрешения. Его ждут веселые деньки. Ведь наверняка главы кланов пришлют юнцов, желающих завоевать руку и сердце прекрасной драконицы. А как можно задержаться на территории Академии Драконов? Да только одним способом, поступив в нее. Дракон хмыкнул, оглядел комнаты и отправился в кабинет. Накопилось немало нерешенных дел. Следовало рассмотреть прошения студентов и преподавателей, подписать счета, отдать распоряжение тем сотрудникам, которые остались работать во время каникул. Все что угодно, лишь бы не думать о сводящем с ума аромате юной драконицы. Должно быть, он принес его в кабинет на себе. Бумаги, бумаги, бумаги, кружка фаты с куском мяса, и снова свитки, тетради, листы. Когда замученный секретарь выдохнул. Все! Ректор недоверчиво поднял голову и оглядел стопки бумаг на краю стола. «А это?» «Все изучено, подписано и подготовлено к отправке» заверил полуэльф, отбрасывая пшеничную челку. Лорд Рангар отпустил секретаря, поднялся и поморщился, чувствуя, как затекло тело. Оказывается, они просидели в кабинете до глубокой ночи. Он пропустил обед и ужин, зато разобрал все бумаги и теперь... Чего же ему хотелось теперь? Полетать? Искупаться в горном озере? слетать к дышащим огнем вершинам вулканов. Прислушившись к себе, мужчина решительно двинулся вниз по лестнице к залу для занятий боевыми искусствами. Только переодевшись и прикрепив перевесь с мечами, он поймал себя на том, что двигается к залу бесшумно, мягкой кошачьей походкой. Без скрипа отворяет смазанную маслом дверь, бросает взгляд в полумрак зала, надеясь вновь увидеть тень. Первые секунды в душе мешаются страх и разочарование. Страх, что девушка покинула академию, и разочарование от того, что тень успела заметить его, и длинным сальто переместилась в другую часть зала. — Не смею вам мешать, леди! — чуть отступил назад мужчина. Незнакомка по-прежнему ничем не пахла, не издавала звуков, и даже ее силуэт был размыт полумраком от которого почему-то не спасало и драконье зрение. Однако дракон решительно назвал ее леди, присвоив самое высокое звание для женщины этого мира. Выше только супруга или дочь монарха. Но в данный момент ни королевы, ни принцессы у драконов не было. — Вы не мешаете, милорд? — прошелестел голос в ответ. — Если позволите... — Я бы хотел начать тренировку с разминки, — сказал ректор, смещаясь к пятачку, подходящему именно для этих целей. Тень изобразила поклон и вернулась к собственному упражнению. Лорд Рангар начал медленно разогревать мышцы, краем глаза поглядывая на незнакомку. Она тренировалась довольно необычным способом. К потолку были подвешены тонкие крепкие шпагаты. На них болтались ведра наполненные водой. Тень металась между ними, уворачиваясь от хаотично двигающихся снарядов, грациозно изгибаясь, словно танцуя, уворачиваясь от металлических штуковин, способных переломать ей ребра. После разминки ректор взялся за мечи, а тень уже сменила снаряд и теперь занималась растяжкой. Восхищаясь ее гибкостью и силой, лорд Рангар продолжал смотреть на девушку но все так же краем глаза, понимая, что прямой взгляд в упор она почувствует и будет недовольна. В какой-то момент мужчина увлекся борьбой с фантомом, а когда остановился тяжело душа, тени уже не было в зале. Ее слова «Благодарю за тренировку, милорд!» остались висеть в воздухе. На этот раз бежать за девушкой рангар не стал. Криво усмехнулся и отправился в душ. Тень здесь, и теперь у него есть время, чтобы завоевать ее. Завтра он снова придет сюда и сделает один крохотный шажок навстречу, как сегодня сделала она. Отлежаться арыми не дали. Вскоре хлопнула соседняя дверь, а потом постучали к ней. Пришла Варвара. Влетела, закружила, поздравляя подругу. Потом поделилась новостями об оранжереях, Показала тетрадь с расчетами и планами. «Хорошо, что ты вернулась. Диран предложил выстроить защитный контур на случай холодов, но он не артефактор, не знает, где расположить узлы амулетов». Армит взглянула на схему, вычерченную уверенной рукой, и хмыкнула. «Похоже, этот самый незнакомый ей пока Диран, которого Варвара упоминает в каждом предложении, не дурной боевой маг». Контур, который он предложил, она видела на лекциях по боевой магии. Конечно, и номерянка, не владеющая магией, таких тонкостей знать не могла. А вот драконица, ради самозащиты собирающая любые знания, узнала плетение сразу. «Хорошо, хорошо», — пообещала она. «Посмотрю и подумаю, что и как». Варя расцвела. Вдалеке раздался удар колокола. «Ой, уже на обед зовут». «Пойдем? Мама будет рада. Иди, ран!» Арми сильно сомневалась, что некий пока неизвестный ей молодой человек будет рад знакомству, но почему бы и нет. Есть хотелось просто нестерпимо. В столовой за столом преподавателей собралось изрядно поредевшее общество. Когда девушки появились у своих мест, их встретили радостным гулом. Улыбки поздравления, добрые пожелания и склянка с зельем от лекаря. А Реми вдруг ощутила себя в кругу семьи. Нет, не семьи. Она почти не помнила, что это такое семья. Зато здесь присутствовали люди, маги, драконы, которым она была не безразлична. Не было только ректора. Его секретарь ворвался в столовую, когда подали напитки и сладости. Схватил кувшин Фаты, тарелку с куском мяса и убежал, отмахиваясь от вопросов. «Много работы!» — понимающе покивала головой Алла Николаевна, потом перевела взгляд на дочь и ее подругу. «А пойдемте, девочки, ко мне. Чаю попьем, посплетничаем». Отказаться от столь любезного предложения было неловко, и драконица согласилась. Она испытывала... Безмерную благодарность к мастеру библиотекарю за ее настойчивость и знания. Если бы Алла Николаевна не отыскала те трактаты по воспитанию детей, Арми Блейтин так и осталась бы человеком. Библиотека ничуть не изменилась. Зато теперь Арми вдруг увидела нити силы, опутывающие каждый предмет, каждую книгу. Заметила духов, деловито снующих среди полок, домового начищающего медные подставки для чтения, ощутила, сколько магии вложено в древние стены. Воистину, библиотека Академии и раньше была для нее особым местом, но теперь, когда к чувствам слабого человеческого мага добавились силы дракона, мир взорвался красками, запахами, ощущениями. С легким стоном девушка попыталась сесть прямо на пол. К счастью, более крепкая Варя тут же подхватила ее, не дала упасть. И уже вдвоем с Алой Николаевной они завели драконицу в квартиру библиотекаря. Здесь было проще, спокойнее. Магия не горела сиянием драгоценных кристаллов, а мягко сияла, окутывая облаком. Аррими спросили, посочувствовали, налили какао с зефиром и постепенно девушку отпустила. Небывалая яркость перестала резать глаза, слух подстроился под обычные звуки, а осязание и обоняние не заставляли больше дергаться от прикосновения к чашке или порыва теплого воздуха от движения энергичной подруги. Разговор тек плавно. Аллу Николаевну почему-то интересовали брачные обычаи драконов. Варя продолжала рассказывать про оранжереи и дирана Потом пришел мастер Мур, принес корзинку сладостей, И корзинку мясных деликатесов. Как ни ужасно это выглядело со стороны, но Арми вдруг схватила копченостью в охапку и прижала к себе, как малое дитя. Ювелир нисколько не обиделся. Напротив, мягко рассмеялся и сказал: Так и думал, что понравится, а это и протянул драконицы кинжал. Небольшой под женскую руку, но сделанный и украшенный столь безупречно, что девушка разум уронила копчености и схватила игрушку. «Угадал!» улыбнулась Алла Николаевна, ластясь к супругу. Потом повернулась к Рыми и сказала. «Прошу прощения, это был эксперимент. В трактате по воспитанию рассказывалось, что поздно получившие второй облик драконы все равно проходят все стадии взросления. Человеческий разум не в состоянии контролировать рефлексы». «Получается, моей драконице сейчас...» Сразу поняла, о чем речь девушка. «Около трех лет, по человеческим меркам», спокойно сказала мастер-библиотекарь. «Я не знаю, сколько этот период длится у драконов. Скажем так, это раннее младенчество. Кинжал — наш подарок на первый оборот», добавила она, глядя на то, как Рэми прижимает оружие к груди, словно опасается, что отберут. Потом опять широко улыбнулась. «Эй, не тушуйся! Подожди, когда ей тринадцать стукнет. Вот тогда попляшешь». «Тринадцать?» – непонимающе хлопнула ресницами девушка. «Капризы, гормоны, раздрай!» – вздохнула Варвара. «Себя в тринадцать вспоминаю и каждый раз вздрагиваю». «Ничего, девочки, прорвемся!» Улыбнулась мастер-библиотекарь и подняла кружку какао в приветственном тосте. После посиделок Варя проводила подругу в общежитие и упорхнула проведать оранжереи. Арремит тревожно посмотрела и на мирянки вслед. Она давно была лишена общества драконов, но некоторые правила обычаи и тайны впитываются с молоком матери. Дирран-дракон. Непростой дракон. Из рода Серебряных. Боевой маг зачем-то маскируется под бытовика. Приехал за штатную академию и, судя по всему, влюбился в номерянку. А Варя, чистая душа, не замечает его ухаживаний. Точнее, замечает, но почему-то считает их обычным проявлением дружбы и симпатии. Драконица потерла занывший висок и свернулась калачиком в постели. Она сама видела за обедом как Диран предложил Варе кусок мяса со своей тарелки. А та улыбнулась, покачала головой, огорчив дракона, а потом удивила, положив своими руками салат из общей миски. Лорд Аррол наблюдал за этой сценой со странным выражением лица. Наверное, у самой Арми был такое же. Лорды-драконы предлагают избраннице кусок мяса со своей тарелки, обещая хорошо кормить ее и детей. В ответ драконица обычно делится сладостью, намекая, что будет так же сладка. Варя же от мяса отказалась, но лично накормила дракона травой. Да еще и уговаривала съесть полезные овощи. Лорд Арролл изо всех сил кривил губы, пряча смех. Но стоило внуку бросить на него хмурый взгляд, тут же опустил взгляд в тарелку. Рими пыталась намекнуть Варе, Что Диран ухаживает за ней, но и номерянка преувеличенно легко отмахивалась. Да ты что, он просто вежлив со мной? После пятой или шестой попытки драконица перестала уговаривать, просто сравнила реакцию девушки со своей собственной и поняла: Варю кто-то обидел. Не так, как ее, но теперь она прячется от любовных отношений, закрываясь щитом дружбы. «Ничего. Вот сейчас она немного поспит, а потом найдет лорда Дирана и объяснит ему то, что сумела понять. Этот дракон вел себя достойно. Он заслуживает счастья, как и Варвара». Арми не заметила, как погрузилась в сон, а проснулась, когда на небе уже горели звезды. Ужин прошел мимо, но это ничего. У нее еще остались мясные деликатесы, подаренные мастером Муром и кинжал. Какая чудесная игрушка! Подкрепившись и выпив зелье, драконица решила, что настала пора сходить в тренировочный зал. Стянула платье, облачилась в особую одежду, в которой ходили воины-монахи, не забыла амулеты, прячущие запах, силуэт, скрывающий ауру, и двинулась вниз, опробовать новый кинжал на фантомах.